Глава шестая — Что ты об этом думаешь? — спросил Габрио Клары, когда они стояли на каменном мосту и смотрели вниз, на реку Белла-Белла. Ему пришлось напрячь голос, чтобы перекричать рев воды. Бегущая под ними река, такая чистая и тихая летом, сегодня кипела. Она превратилась в бурлящее месиво из коричневой пены ледяных обломков, веток деревьев, попавших в воду во время весеннего разлива. Все так естественно, все так предсказуемо. Но была одна проблема — избыточность. Воды было слишком много, слишком много льда, слишком много леса несли воды реки. Габри и Клара повернулись и посмотрели вниз по течению. Черт! – пробормотала Клара, потом повысила голос. Тут образуется затор. Я думаю, пора браться за мешки с песком. Кто-то говорит про мешки с песком? – спросила подошедшая к ним Рут. Ее коротко стриженные седые волосы были убраны под траченный молью шерстяной шарф, концы которого она связала под подбородком. отчего стало похоже на страдающего от зубной боли пожилого викторианского джентльмена. — И на утку. — Послушай, Рут, — заговорил Габри с преувеличенным терпением, — мы это уже проходили. Когда мы призываем волонтеров заполнять мешки песком, это не значит, что мы собираемся устроить битву носками, заполненными песком. — Дерьмо, — сказала Рут. «Нет!» — возразил Габри. «Вовсе не дерьмо, как мы выяснили прошлой весной!» Клара перешла на другую сторону моста и посмотрела на свой сад, выходящий на Белла-Беллу. За последний час река быстро поднялась, и оставались считанные дюймы до того, как она выйдет из берегов. «Я никогда не видел, чтобы она поднималась так рано!» — заметил Габри, подойдя к Кларе. «Ты говоришь про реку или про рут?» — спросила Клара. Габри рассмеялся, потом внимательнее присмотрелся к их соседке. Рут выглядела вполне серьезной, даже мрачной, зато утка казалась осоловелой. Правда, у уток такой вид не редкость. «Что ты об этом думаешь, Рут?» — спросил Габри громким голосом, превозмогая рев воды и естественную склонность Рут ничего не слушать. Она была старейшим жителем трех сосен, и насчет ее возраста ходили разные разговоры. «Мы нашли ее под камнем», — любил рассказывать Оливье партнер Габри. Рут и в самом деле немного напоминала окаменелость. Кроме всего прочего, она занимала должность шефа добровольной пожарной команды, не потому, что была прирожденным лидером, а потому, что жители деревни скорее предпочли бы войти в горящий дом или разлившуюся реку, чем попасть на острый язык Рут Зардо. Рут запрокинула голову и посмотрела на небо. Оно перестало ронять снег, но все еще грозило пролиться влагой того или иного вида, то есть именно тем, чего им никак не требовалось. — Я думаю, мы должны заказать больше песка, — заговорила Рут, опуская глаза на реку. — Я проверяла вчера кучу за старым вокзалом. И у нас там его достаточно для нормального половодия. А нынешнее нормальным мне не кажется. Если кто и знал толк в ненормальном, то это Рут. Такую высокую воду я видела только однажды, — продолжила она. Да, мне кажется, самое время. Самое время для чего? спросила Клара. Для очередного наводнения века? «О, черт! выругался Габри. Фак-фак перифак, дерьмо. Он помолчал. Что еще за наводнение века? По-моему, название говорит само за себя, заметила Клара. Они последовали за руд, которая двинулась в сторону бистро. Наводнение века. «Случается раз в сто лет, верно?» — прошептал Габри Кларе. «Я бы сказала да. Тогда как Рут могла видеть предыдущие?» Он понизил голос еще больше. «Сколько и лет?» «Понятия не имею. Я до сих пор не могу толком подсчитать, сколько лет утки», — сказала Клара. И в этот момент Роза... Шествующая на руках Урут немного впереди повернула голову на сто восемьдесят градусов и сердито посмотрела на них. — Утина, иди прошептал Габри. — Если она развернет голову на триста шестьдесят градусов, я убегу в горы. Но Роза отвернулась от них и уютно устроилась на сгибе руки Рут. И заснула. либо она не интересовалась подъемом воды либо ее это мало волновало впрочем подумала клара когда они вошли в бистро утки умеют летать а люди нет колеса прокручивались в густой грязи и машину водила из стороны в сторону весенний оттепель снова принесла надежду и дорожную жижу Наступил прекрасный грязный сезон. «Стоп, стоп!» — сказал Гамаш. «Остановитесь!» — скомандовал он, когда Клутье в очередной раз нажала на газ, и машина соскользнула еще на несколько футов в сторону канавы. Перед ними скользила назад патрульная машина Камерона, прямо на них. «Сдавайте назад!» — сказал Гамаш. «Медленно!» Его голос звучал спокойно и ровно, хотя он видел, что машина Камерона прибавляет скорость на крутом склоне. «Вы должны», — начал он. «Я знаю, знаю». Клутье переключила рукоятку на задний ход и прикоснулась к педали газа. Гамаш напрягся, наблюдая за приближающейся машиной Камерона, пока Клутье держала ногу на педали, и их машина набирала скорость. Когда полицейские машины встретились, раздался негромкий удар. Клутье умело придерживала тормоза, и обе машины теряли скорость, пока не остановились на обочине. Она идеально осуществила маневр. Гамаш сомневался, что у него могло получиться так же. — Великолепно! — сказал он и увидел улыбку на ее лице. — Пожалуйста, не просите меня повторить! Он рассмеялся. Поверьте мне, агент Клузье, если потребуется еще раз сделать что-либо подобное, я в первую очередь обращусь к вам. Камерон вышел наружу и заскользил к ним, держась за машины. Наконец он остановился у окна Гамаша. Это было здорово, мерси. Он наклонился и посмотрел на Гамаша. Что теперь? Теперь, сказал Гамаш, хватая шапку и перчатки, мы пойдем пешком. Клутье взглянуло вверх по склону. — Да их дома не меньше километра. — Тогда нам лучше поспешить, — сказал Гамаш. Он вышел из машины и огляделся. Пухлые апрельские снежинки перестали падать с неба, воздух был прохладный и свежий, гамаш сделал глубокий вдох ощутил сладковатый запах сосен и прелых листьев и дорожной жижи и услышал что это спросила клуте наклонив голову к плечу река ответил камерон вероятно лед тронулся начался весенний паводок гамаш повернулся на звук исходящий из леса Вода устремлялась вниз по склону холма. Звук в сельском квебеке такой же привычный, как звук сирен в городе. Сегодня утром, когда он выезжал из трех сосен в Монреаль, все было тихо, если не считать легкого шороха, с каким громадные снежные хлопья падали на деревья, дома и автомобили. Но за это время что-то сломалось, что-то проснулось, что-то отнюдь не тихое. Гамаш сделал еще один глубокий вдох, но уже с меньшим удовольствием. Весной, с потеплением, много чего просыпалось. Медведи, бурундуки, скунсы и еноты, и реки. Они пробуждались к жизни. Мало что было мощнее или разрушительнее, или ужаснее. чем голодный медведь или река в половодье. Камаш точно знал, куда текут воды этой реки, хотя он никогда не бывал здесь прежде, но географию района знал неплохо. Они находились совсем рядом с тремя соснами. А это означало, что они слышат рев Белла-Беллы, несущий свои воды в их деревню. Он достал телефон, чтобы позвонить рейн мари предупредить ее, узнать, как обстоят дела. Но Камерон говорил правду. Сигнал здесь отсутствовал. Гамаш убрал телефон в карман, повернул голову и посмотрел на покрытую жижей дорогу. «Идемте», — сказал он и двинулся вверх по склону. «Лотерейный билет», — сказала Изабель Локост. глядя поверх папки на Жанна Гиббовуара. Что? У Лакост была пауза между двумя встречами. Она зашла поболтать, а он нагрузил ее работой, всучил папки с делами и сказал, — Посмотри-ка вот это и скажи, что думаешь. Они сидели в дружеском молчании, читая порой отвратительные, порой незамысловатые и всегда трагические дела об убийствах. Время от времени суперинтендант Лакос задавала вопрос или писала замечания, или комментировала. «В деле Андерсона?» — пояснила она. «Жертва найдена с лотерейным билетом в кармане». «Уи! Группа коллег объединилась в лотерейный пул». «Она сама этот пул и организовала». «Да». Бувар наклонился к ней, чтобы прочитать документ, который она держала. однако билет оказался невыигрышным. Это не имеет значения. Но что имеет? Все в ее отделе участвовали в этом пуле, так? Десять человек? Да. Но здесь сказано, что там работали одиннадцать человек, одного не включили, кого именно? Бувуар откинулся на спинку стула и задумался. Деталь казалась незначительной. Но не существует незначительных деталей, когда речь идет об убийствах. И об убийцах. Они прячутся в деталях, незначительных деталях, которые так легко упустить. «Ты думаешь, тот, кого не включили в пул, убил ее из лотерейного билета? Почему же тогда он его не забрал?» «Нет», — Изабель покачала головой, потом вдруг... Посмотрел он на часы. «Я опаздываю на следующую встречу!» «Но постой! Зачем оставлять билет, если это и есть мотив?» Крикнул Бувар ей вдогонку. «Мотивом был не билет, а то, что этого человека не включили, и, вероятно, уже не в первый раз. Что бывает, когда тебя снова и снова щелкают по носу?» Он схватил дело и пролистал его бормоча. «Черт! Возможно, она права!» Старший инспектор Бувар позвал следователя ведущего дела и предложил ему собрать информацию о коллеге, который не участвовал в пуле. Потом продолжил просматривать дела. Будь он проклят, если оставит своему преемнику хаос в документах. Тем более, что ему предстоит провести с этим преемником еще много праздников. Через десять дней он, они и Анаре... сядут на самолет до Парижа, чтобы начать там новую жизнь. Поверить в такое было почти невозможно. Апрель в Париже. На деревьях уже листва. Сады, разбитые в классическом стиле, полны цветов. Парижане сидят за уличными столиками кафе, наслаждаются теплом и аперитивом. Город света во всем своем блеске. Бувар посмотрел на Монреаль через большое окно. Низкие тучи закрывали вершину горы Мон-Рояль. Снег прекратился, но мгла осталась. Поздняя весна в Квебеке прекрасна, а вот ранняя весна это просто куча дерьма иногда в буквальном смысле в некоторых местах. Сейчас он почти чувствовал этот запах В городе не очень заметный, а за городом. После многих приездов к гамашам, в их дом, в деревеньке три сосны жанги стал гораздо ближе к природе, к сезонам, к сюрпризам, к чудесам. Достаточно близко, чтобы убедиться, что он ненавидит деревню. деревня грязная и непредсказуемая и пахнет. Бувар никак не мог отделаться от подозрения, что у тех, кто мог бы жить в Монреале или Квебек-Сити, но выбрал деревню, попросту не хватает винтиков в голове. Это подтверждалось и его первым знакомством с жителями трех сосен, в особенности со старой поэтессой, которая, похоже, совсем чокнулась и теперь сводила с ума других, по крайней мере, Жана Ги. Мало помогало и то, что многие деревенские были англофонами, а Жан-Ги был англофобом. Они его пугали, отчасти потому, что, хорошо владея английским, он редко улавливал нюансы или культурные ссылки. «Кто такой капитан Кранч? А капитан кенгуру?» Откуда столько капитанов? Почему не генералы? Почему они едят картошку фри с кетчупом, а не с майонезом? И как объяснить, что такое сливовый пудинг? Он выглядел и пахнул как ранняя весна, а они его ели. Со временем бувар полюбил не только деревню, но и ее обитателей, смирился с их причудами, как они смирились с его, но все же. «Сливовый пудинг? На слух приятно, а на вкус ужасно!» «Англы!» Зазвонил его сотовый, и он немедленно ответил. «Салют!» — раздался веселый голос. «Я не вовремя!» «Если бы не вовремя, я бы не ответил!» Но они оба знали, что это неправда. «Он ответил бы на звонок они, даже если бы шла перестрелка!» Успешный юрист Анни устроила свой перевод в парижский офис и теперь выясняла, годится ли ее лицензия для работы адвокатом во Франции. «Ты не смог бы сегодня вечером поехать в Три сосны?» — спросила она. «Вообще-то я не собирался, а что?» «Я только что звонила маме. Она сказала, что Белла Белла выходит из берегов». «Такое происходит каждую весну». «На этот раз все хуже». «Мама притворялась беспечной, но я слышала, что она волнуется. Она хотела убедиться, что мы с Анаре туда не собираемся». «Все так плохо?» Только грозящая катастрофа могла бы заставить его тещу отказаться от драгоценного времени общения с дочерью и внуком. Жан Гис бросил ноги со стола и подался вперед. «Им нужна помощь в укреплении берега мешками с песком». — сказала Анни. — И все же, насколько там может быть опасно? Это ведь Белла-Белла, а не Святой Лаврентий или могучий Миссисипи. Худшее, что может случиться, — это вода в подвале, правда? Там никогда раньше не затопляло. Бувар подошел к окну. Много чего не случалось раньше, а потом вдруг раз — и случилось. Всего один раз. Убийство, например. Человека можно убить только раз. вполне достаточно. Да, если чего-то раньше не происходило, это не гарантия, что оно не может произойти или не произойдет». И они была обеспокоена, иначе она бы ни за что не позвонила и не попросила его съездить туда. Закончив разговор, Бувар продолжал смотреть в окно. Они упомянула реку Святого Лаврентия. «Если даже Белла-Белла выходит из берегов», то что говорить о могучей реке, которая охватывает остров Монреаль? За небоскребами виднелась река, все еще схваченная льдом. Бувуар вздохнул с невольным облегчением. Да, это было бы проблемой. Но потом он пригляделся внимательнее, и когда его глаза приспособились, увидел трещины во льду и длинные тени. Глыбы льда пробивали себе путь вниз и вверх. Огромные обломки скапливались, и если в скором времени чего-нибудь не случится, святой Лаврентий тоже выйдет из берегов. И не просто выйдет. Сила напора может сокрушить пилоны, на которых стоят мосты. Бувар схватил телефон в ожидании ответа от старшего суперинтенданта. Туссен, он снова подумал о Париже. где сейчас цвели цветы, где будет жить его маленькая растущая семья. Жить в мире.